Мина переваривала услышанное целую вечность, потом опять сказала «Петр?» «Ну да, что? Мое имя тебе знакомо?» Незнакомец пристально на нее посмотрел. «Сначала дрова», — тряхнула головой она. «А то мы здесь застрянем». Ребята втащили крону дерева на их стоянку и порубили мечами. Мина смотрела на это с болью в сердце. Оружие обычно не использовали для рубки дров. Это было неуважением к нему. «Но они не дома». Нужно было не следовать слепо старым правилам, а поступать так, как того требуют обстоятельства. Они разожгли костер, нарезали мясо, которого еще оставалось достаточно, и насадили его на палочки. «Змею вчера убили, не должна была испортиться», — сказал Вик. Петр поднес кусок на палочке к носу, понюхал и, поживав плечами, сказал, «Вроде нормальное, когда пожарим, точно будет в порядке», и протянул свой кусок к огню. Все последовали его примеру. «Тебе знакома имя Лиана?» — спросила Мина после небольшой паузы. Петр замер, взглянул на Мину и осторожно сказал. «Вообще-то мою дочь так зовут. А что?» Мина ответила не сразу, собралась немного с духом, но потом выдохнула и сказала. «Получается, что ты мой брат. Как-то так». «Ну, это вряд ли», — усмехнулся Петр. «Я бы об этом знал. У меня нет сестры». «Я родилась после того, как вы ушли под море. Меня родила мать». Я думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. Я не просто маму имею в виду». «Понимаю, но в этом народе никто не знает своих детей», — сказал Петр, продолжая слегка недоверчиво смотреть на мину, хотя и верил уже, что она говорит правду. «Мать меня запомнила, случайно, но запомнила. Так что приятно познакомиться», — она склонила голову. «Лиана, кстати, тоже должна быть где-то здесь. Мы прошли под морем, следом за ней». Петр, слушая Мину, совсем забыл про палочку с мясом. Она опустилась очень близко к огню, и мясо начало гореть. Мина кивнула на это, и Петр, спохватившись, поднял ее повыше. «Как ее сюда занесло?» — спросил он. «Она идет по вашим следам. Кстати, а где папа? Я бы хотела с ним познакомиться. С ним все в порядке, он жив?» — спросила Мина с тревогой. «Жив? И именно его жизни ничто не угрожает. Но он в плену». «Мы оба там были, но мне недавно помогли сбежать и направили сюда, чтобы я кого-то встретил. Сказали, что когда встречу, то пойму. Отца я вытащить не смог, но собираюсь за ним вернуться», — сказал Петр. «Мы с тобой», — сразу сказала Мина. «Так ведь, Вик?» «Конечно», — с готовностью согласился тот. «Там же твой отец». «И не беда, что ты его ни разу не видела. Тем более нужно ему помочь». «А кто его держит в плену?» «Сибариты», — вздохнул Петр. Есть тут такие дельцы. Мы, конечно, сами виноваты, доверились им. Отец — горный инженер, причем очень хороший, и планету знает. А они просто помешаны на золоте. Он занимается разработкой месторождений для них. Старается делать это как можно хуже, но так, чтобы не разозлить». Невесело усмехнулся Петр. «А кто же тебе помог?» — спросила Мина. «Я не знаю, кто это, точнее догадываюсь, но полной уверенности нет». «Есть тут некие люди, которые...» «Впрочем, ладно, не будем сейчас об этом». «Слишком много догадок и неточностей», — сказал Петр. «Почему же тогда ты им поверил и пошел сюда?» — спросил Вик. «Были основания», — сказал Петр. «Было очевидно, что эта тема ему не очень нравится, и он не хочет об этом говорить. Так что с Лианой сменил он тему». «Она шла впереди, хотела пройти этот путь одна», — охота начала рассказывать Мина. Мы смогли выйти за ней значительно позже. Видели ее следы в тоннеле. Там, где нырять пришлось, на стене, и еще в городе потом. «Там, где пришлось подныривать, я написал, сколько плыть, если вдруг кто-то пошел бы по этому пути, чтобы знал», — сказал Петр. «Да», — удивилась Мина. «А ниже было написано «Лиана». Это она добавила», — радостно сказала она. «Здорово, правда?» «Не знаю», — с сомнением покачал головой Петр. «Зря она туда вообще пошла». Мы еле вылезли из этой переделки и чудом выжили. Это одна из причин, почему сразу не пошли обратно. Хотели найти другое решение, а потом эта история с сиборитами. Много лет в неволе провели. С нами, конечно, хорошо обращались, потому что мы были для них ценными специалистами. Точнее, отец ценный специалист. А я-то просто его сын. Но меня они тоже не трогали, чтобы отца не злить. А то он мог и работать отказаться. Недавно его увезли в дальний город на рудники. Там у них самые большие золотодобывающие шахты. Меня не взяли, и тут как раз появился этот человек, который меня и вытащил оттуда. А куда его увезли? Далеко это? Рудники-то? С тревогой спросила Мина. Да, но точного маршрута я не знаю. Это на другой стороне моря, за тюрьмой, и дальше туда. Но он вернется, потому что в его виде немного шахт, не только те. Его периодически возят то туда, то сюда. «Чтобы он работу проверял и налаживал», — сказал Петр. «Куда вернется-то?» — спросила Мина, которая начала слегка запутываться. «Туда, где нас держали в плену. Это здесь, на побережье, но до туда несколько сотен километров». Петр махнул рукой. «У них там крупный город, один из многих. Промышленный центр, если можно так сказать. Там при колонизации был портовый город, один из крупнейших на планете. Много больших кораблей». Они восстановили и переделали под себя те, которые смогли. Теперь они там обслуживаются. У них большой флот, но и заводы кое-какие есть, которые производят то необходимое, что нерентабельно завозить сверху и невыгодно покупать, ну или отнимать у местного населения. И эти сибориты с каждым годом все набирают силу. Так что мы будем делать?» — вернул их Вик к насущным проблемам. «Теперь даже не знаю», — пожал плечами Петр. Я собирался за отцом идти после того, как встречу здесь тех, кого должен. Но если Лиана здесь, то встретить я должен и ее тоже. Не могу же я уйти. Я, конечно, весьма удивлен, что она могла оказаться здесь. Но не верить вашему рассказу у меня нет оснований. Значит, будем ее искать. А потом, когда найдем, все вместе отправимся выручать батю». «Батю», — повторила Мина, пробуя слово на вкус. «Да, сестренка», — усмехнулся Петр. «Батю». Петр ненадолго задумался. Если ты родилась так недавно, то я в десятки раз старше тебя. Да уж. Но на этой планете такое сплошь и рядом встречается. Мы вышли из тоннелей через подземный город с разрушенной стеной в скале, сказал Вик. Поиски было бы хорошо начать оттуда. Но там все кишит огромными змеями. Да, мы тоже вышли там. Но тогда змеи не встретили. Да и здесь было все спокойно, а сейчас полно хищников. Я пока сюда дошел, обошел несколько незаметно. «Но этот живодер меня учил. Петр помолчал, глубоко вздохнул и сказал. «Надеюсь, с ней все в порядке. Здесь стало очень опасно. Двадцать лет назад такого не было. Бедная моя девочка. Как она вообще?» Лиана это лучший человек из тех, кого я знаю», — сказала Мина. Вик скромно кашлянул. «Вик, не обижайся. У меня есть несколько человек, которые все для меня очень важны и которых я очень люблю. Есть еще мать». «Ну и ты, конечно. Но Лиана, она и в самом деле удивительная. Враги объединились и напали на нашу долину. Мы бы, скорее всего, не выстояли. Но пришла Лиана и привела с собой своих людей и папашу», — сказала Мина. «Папашу?» — удивился Петр. «В женскую общину? Через весь остров?» «Да», — кивнула Мина. «А еще они привели большое племя болотников, которые стали нашими союзниками, и мы вместе с ними разгромили короля». «Там я себе и мужа нашла», — Мина нежно привалилась плечом к Вику. «Удивительно», — сказал Петр. «Иногда кажется, что время идет очень медленно, и много десятилетий ничего не меняется. Но потом узнаешь, что произошло за это время в знакомых тебе местах, и просто поверить не можешь. А что за люди были с Лианой? Ее люди. У нее своя команда. У них большая подводная лодка. Они все сыграли большую роль в защите долины», — сказала Мина стоило оставить дочку одну без присмотра, как она развернула бурную деятельность. «Возможно, раньше мы с отцом ее сдерживали и не давали жить той жизнью, какой она хотела», — сказал Петр. «Возможно», — сказала Мина и подумала о себе. «У матери хватило мудрости, чтобы ее отпустить». «Так какой план?» — спросил Вик, которому хотелось конкретики. «Если раньше, когда они были вдвоем, они могли позволить себе принимать любые решения так, как захочется, в семейном кругу, то теперь этот круг расширился, и нужно было учитывать мнение еще одного человека. И у Вика возникло желание иметь более точный план действий. «Нужно начинать поиск Ильяны, или хотя бы следы ее пребывания здесь, конечно», — сказала Мина. предлагая заняться этим сразу после еды». «Поддерживаю», — сказал Петр, и, подув на поджарившийся кусок мяса, Осторожно, чтобы не обжечься, откусил небольшой кусочек. м, -м, -м" сказал он, проживав. «Действительно очень даже съедобно. Я никогда раньше больших змей не ел. Видел их пару раз, но давно, не помню даже когда. В регион, где мы жили, их обычно не забрасывали», — сказал он и откусил еще один кусок. «Что значит не забрасывали?» — не понял Вик. «Эти змеи не местного происхождения. Их сюда специально завозят на некоторые туры для выживальщиков» как и живодеров и еще некоторых других зверей. Если поискать, то у них в черепе должен быть датчик, с помощью которого ими управляют, — ответил Петр. Возможно, этот регион стали тоже использовать для завоза выживальщиков, но если вы говорите, что змеи в подземном городе кишат, то, возможно, дело в чем-то другом. Да и другой живности слишком высокая концентрация. Для выживальщиков их завозят все-таки дозировано. — Ясно, — кивнул Вик. «Для нас это что-то меняет?» «Думаю, что нет», — сказал Петр. «Будем искать Лиану». Все с этим согласились. После еды они начали обследовать местность и занимались этим весь день до самой темноты, пока Петр не сказал, что нужно вернуться на стоянку. «Эти животные видят в темноте лучше людей, у них будет преимущество ночью. Нам повезло за целый день ни на кого не нарваться. Продолжим завтра, как расцветет», — сказал он. Я бы не назвала это везением, сказала Мина. Ты просто их нюхом чуешь, поэтому мы никого и не встретили. Просто опыт, сказал Петр. Я с ними раньше постоянно дело имел. Ну, кроме змей, как я и сказал. Так что это уже рефлексы. Но эксцессы все равно бывают, как тот, например, что был утром, когда вы меня спасли. Они пожарили остатки мяса и съели на ужин, запив водой. — Хорошо, что мясо закончилось, сказал Петр. Почему это? — удивился Вик. — Ему было уже пора. Завтра бы мы начали думать, стоит ли его есть или нет. Вроде не протухло, но и не свежатинка уже. И что это за запашок у него странный? но ну, может, если пожарить, оно будет и ничего. А теперь мы избавлены от этих мук выбора. Да будем себе что-нибудь новое. Будет день, и будет пища, — сказал Петр, прилег возле костра. И ребятам показалось, что сразу же уснул, как будто его выключили. Они не знали, сколько он не спал до того момента, как они встретили его утром. Наверное, он сильно вымотался. А потом еще и весь день они занимались поисками Лианы. Мина и Вик пошептались немного и решили, что тоже нужно ложиться спать. Было уже темно, делать все равно нечего. Они легли в обнимку ложечкой и, немного погодя, тоже заснули. Петр проснулся от знакомого ощущения. — Черт возьми, опять! — прошептал он беззвучно. Но в то же время он был рад тому, что это произошло сейчас. Его волновала судьба Лианы. Он никак не ожидал, что она может оказаться здесь. Это был неприятный сюрприз. Ситуация была непростой и очень опасной. Втягивать во все это дочь не было никакого желания. Да и молодые ребята, которых он встретил, тоже могут пострадать, если влезут слишком глубоко. Он рассказал им не всю правду. Общая схема соответствовала. Но были нюансы, которые меняли все. Он осторожно сел, стараясь их не разбудить, после чего тихонько пошел вниз по осыпающемуся склону. Как и в прошлые разы, он прекрасно знал, куда нужно идти. Это нервировало. Он ждал его, сидя на большом камне, скрестив ноги и закрыв глаза. Этого он еще не видел раньше, хотя в темноте они все были похожи. Слишком уж типичные и одинаковые. Уна, его зовут Уна, понял Петр. Чфу ты, черт! А можно не лазить ко мне в голову, — А нормально взять и представиться, — сказал он. Уна открыл глаза и улыбнулся. — Я пришел как раз для того, чтобы лишний раз не лезть к тебе в голову. — И как это понимать? — спросил Петр. — Я мог тебе просто внушить, что нужно делать, но предпочел прийти и донести информацию вербальным образом, привычным для тебя, — сказал Уна. — И что же это за информация? — спросил Петр скептически. — Тебе не нужно искать Ильяну. Ее здесь все равно нет, — сказал Уна. «И где же она?» «Она по-прежнему в подземном городе в середине моря», — сказал Уна. «Кстати, я тебя поздравляю, ты стал дедушкой, у тебя родился внук». «Не слишком ли много новых родственников за один день?» — спросил Петр скептически. «Думаешь, что я говорю неправду?» — удивился Уна. «Нет, обычно вы не врете. Бывает, не договариваете или манипулируете, подавая информацию определенным образом. Но не врете». Не помню, чтобы кто-то из вас говорил то, чего нет. Но буду благодарен, если ты пояснишь подробности, — сказал Петр. Мина в самом деле твоя сестра, — сказал Уна. Она дочь Федора. Я в этом и не сомневался. Я спрашивал о Лиане, — перебил его Петр. Дойду и до нее. Сначала про Мину. Тебя послали сюда, чтобы ты встретил ее с мужем и забрал с собой. Иначе они так и будут искать здесь Лиану, «Есть вероятность, что погибнут». «А они для нас важны», — сказал Уна. «Я часто слышу эту фразу «они важны для нас». «Меня раздражает, что вы все время пытаетесь манипулировать обычными людьми». «Сколько раз уже зарекался не делать то, что вы говорите?» «Но мы всегда предлагаем то, что в данный момент сделать лучше всего, не так ли?» Закончил за него Уна. «Да, но все эти ситуации вы сами создаете», — сказал Петр. «Отчасти ты прав» кивнул Уна. «Но мы делаем это не просто так. У нас есть план. Если Лада сочтет нужным тебе его рассказать, то сделает это». «И когда же?» «Вы все только обещаете, но так и не устроили нашу встречу до сих пор. Мы уже больше ста лет не виделись. Я уже забыл, как она выглядит», раздраженно сказал Петр. «Организовать вашу встречу может только она. Я тут ни при чем, как и все остальные. Думаю, что вы довольно скоро встретитесь». — Возможно даже, что Лиана раньше, чем ты. Хотя, может быть, и нет, тут возможны варианты. Но в любом случае ей пришло время узнать, что ее мать жива, — сказал Уна. Петр раздраженно махнул рукой. — Так что там с Лианой? — спросил он нетерпеливо. — Она родила мальчика под морем, с ней Яр. Он ей помогает и будет заботиться о них столько, сколько будет нужно, — ответил Уна. «Яр — Яр? — Петр усмехнулся. Самый мутный из вас. С ним вообще невозможно разговаривать. Мы все подключены к информационному полю, и поэтому для вас со стороны выглядим чудаками. Ты же жил с Ладой и должен лучше других это понимать. Яр один из лучших. Он все сделает хорошо. Можешь не волноваться за свою дочь и внука, пока он с ними. Ладно, — согласился Петр. Это в самом деле так. Защитить он их сможет. Но что будет дальше? Как мне ее найти?» «Искать не нужно. Бери молодых и вытаскивай отца. Он скоро вернется в порт. В ближайшее время проблему сибаритов нужно будет решать кардинальным образом. Они слишком сильно развились и начинают представлять угрозу в масштабе планеты. Вы все должны сыграть в этом свою роль», — сказал Уна. «А если мы не хотим играть в этом роль? Зачем нам это?» — сказал Петр. «Придется. Иначе все будет гораздо хуже. Будут гибнуть хорошие люди». «И вас это не обойдет стороной», — сказал Уна. «Как же вы все это допустили, великие провидцы и стратегии, жестко сказал Петр. «Почему мы теперь должны это расхлебывать?» «Были причины, почему мы не увидели опасность своевременно. Нам помешали». Уна осекся. «Кто помешал?» — тут же ухватился Петр. «Неважно». — Уна встал. «На этом разговор окончен. Лиану тут не жди. Она придет еще не скоро. «Помоги отцу. Познакомь с ним Мину». — Лиану тут встретят без тебя, не волнуйся. — А если вы опять чего-то недопредвидите, что тогда? — спросил Петр. — Мы не предвидим. Мы просчитываем события на основе больших объемов информации. Мы не всесильны. Но тот вариант, который я тебе предложил, он лучший для всех, в первую очередь для тебя. Уходите завтра же. Сюда мигрирует большая группа живодеров. Послезавтра отсюда будет сложно выбраться. Прощай. пуна растворился в темноте. Петр, конечно, задал бы ему еще несколько вопросов, но он знал, если они не хотят говорить, то это без толку. Такие уж они. К тому же вариант, который он ему предложил, был и в самом деле оптимальным. Он так и собирался поступить, пока не узнал про Лиану. Но если она здесь еще долго не появится, а не верить Уна смысла не было, он не врал. Манипулировал, но не врал. В таком случае сидеть здесь было глупо. Выбора не было, нужно возвращаться за отцом а потом они вместе найдут Илиану. Если она с Яром, можно быть спокойным, по крайней мере, за ее жизнь. Петр, тихонечко, стараясь не шуметь, вернулся на стоянку и лег на прежнее место. Он не заметил, что мина довольно часто дышит, лежа рядом с Виком. А дышала она не просто так. Ей удалось незаметно для него и быстро взбежать вверх по склону. К сожалению, она не смогла подобраться достаточно близко и не расслышала ни слова из разговора, но сам факт, что Петр ходил с кем-то встречаться, очень настораживал. «Может, он не тот, за кого себя выдает? Нужно быть с ним поосторожнее».